Глава вторая «Как засветилась звезда Илдусхат из путевой книги Хаджи Рахима. «Я должен написать о том неожиданном и потрясающем, что я застал, когда вернулся в Кичи-сарай, пыль покрывала и платье, и мою бороду, и моего терпеливого утомленного иноходца. И, на другой берег в большой лодке с 12 грибцами, прикованными железной цепью к скамейкам, я омыл водой великого и тили мои руки и лицо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 Вдоль отрогового берега реки за время нашего отсутствия выросло много шалашей и домиков, слепленных из глины и покрытых камышовыми крышами. В них поселились купцы и ремесленники, прибывавшие из разных стран. Повсюду брели утомленные утомленные походкой, часто в одних жалких отрепях, различные пленные, многие с железными оковами на босых ногах. Медленно поднимался я по склону песчаного бугра.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 Увидев меня, они вскочили и, побежав навстречу, поцеловав край моей одежды, покачивая головами, они то поднимали вверх руки, то ударяли себя по лицу. Горе, горе, для Саин-хана жуткое горе, для всех нас большое горе. Скорее, говорите, что случилось, только ты нас не наказывай за то, что мы при... первые тебе сообщили черную весть. Не бойтесь, говорите смело. Нашей доброй госпожи Юлдусхатум больше нет. Сказав это, Часовые бросились к воротам, взяли в руки свои копья и встали по сторонам входа, неподвижно вытянувшись, как подавает воинам, стоящим на страже. «Абдулла! Садык! Быстрее сюда!» — крикнул один. Ворота открылись, оттуда выбежали слуги, приняли моего коня, а я растерянный и не понимая, что случилось и почему вошел внутрь домика, поднимаясь по лестнице скорби. Белый гроб из гладко оструганных досок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 даже ничем не показывав вида, что она для меня жизнь, вся радость жизни, весь смысл моей жизни. По другую сторону гроба на ковре сидит завернутый взорчатую белую шаль скорби китаянка Илахе. Когда-то она потеряла мужа и всех своих детей. Теперь она лишилась последней своей привязанности. Она сидит как неживая, напоминая китайского идола, опустив глаза на свои руки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 сожженном на костре вместе с телами хана Пайдара и других павших воинов, — ответил Летун Пол. Все наше преславное войско трижды объехало костер и спела погибшим богатурам боевые песни почета и скорби. После этого рассказа Илдус Хатун точно окаменела. Она все время и днем, и вечером безмолвно сидела в углу комнаты и часто тихо плакала. Такой печальной я видел ее только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 Вскоре ханши ушли, а у юлдус хату начались боли, точно после отравы. Она стонала, извивалась и постепенно теряла силы. Прибежавшие лекари и звездочеты ничем не могли помочь, а тебя, Хаджи Рахим, тогда не было. А вскоре итаенка, глотая слезы, указав на тело юлдус хату. Я поднял взгляд на лицо покойной, моей мечты, радости моей скитальческой жизни. Обычно нежные и ласковые черты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 ведь она была только наложницей владыки великого хана Чингисида, хотя и значилась для Бадухана больше, чем все его жены вместе. Мудрая китаянка Илахэ предложила следующее. «На моей дорогой далекой родине, в Китае, есть такое обычай. Китайский император, желая почтить память своей любимой, хранил ее в саду дворца, где она жила. Над могилой ставился памятник из мрамора или дикого камня».